Глава 1318. Семечка Дау. Её голос буквально сочился ненавистью и озлобленностью. Эта ненависть была ли мотивом песни, но по какой-то причине она влияла и на реальность. Всё округу затопило чувство подавленности, люди стали судорожно ловить ртом воздух, пока перед глазами представали сцены из кошмаров. И снова пики горного крёжа стали полупрозрачными, а потом принялись странным образом оскажаться, Словно весь регион незаметно трансформировался в некое подобие сцены. Главное действующее лицо на этой сцене, женщина в чёрном, истекала кровью. Её глаза излучили ненависть, а в голосе сквозила злоба, Певчии города жаждущих слушать выглядели очень мрачно. Они делали всё возможное, чтобы музыка звучала громче и более пронзительно. Одновременно с этим песня повлияла на деревню в перемещающей магической формации. Судя по затуманенным силуэтам жителей деревни, телепортация скоро завершится. Пение невидимой рукой схватило их и вырвало из перемещающей магии. Многие практики, культивирующие радость, стали медленно проясняться. Не пройдёт много времени, прежде чем почти завершившееся перемещение будет обёрнуто вспять. Растительность вокруг сцены мгновенно завяла, всё вокруг затопило аура смерти. Словно это сцене было не место в этом мире, а пение не стоило слышать живым. Из-под полуприкрытых век холодно блеснули глаза Ван Буула. Вот только его губы загнулись в улыбке лучезарной, полной жизнерадостности и оптимизма улыбки, она была заразительной, влияя на всех, кто находился здесь. Пожухлая растительность на горе, где он сидел в внеферствела, этот эффект распространялся всё дальше и дальше, приближаясь к месту, где на сцене стояла женщина. В воле радости излучаемая улыбка и его сердцем волнами растекалась во все стороны, Естественный закон дау-радости символизировал веселье, счастье, беззаботность. Такое простое одновременно с этим невероятно глубокий. Эти эмоции кажутся простыми, потому что все способны их испытывать. Но с годами по мере обретения опыта радость незаметно сходит на нет. Нередко говорят, что нет ничего искренней детской улыбки. Этот постулат соответствует сути эссенции дао радости и сейчас Иван Буэлла словно ребёнок искренне улыбался, Совершенно не стесняясь счастья. Женщина в чёрном платье замедлила шаг, а потом остановилась в сотнях метров от Ван Була. Казалось, будто великанша высотой в целую гору не может пройти дальше. На лице, скрытым спутанными волосами, проступили признаки борьбы. Пвч из города, жаждущих слушать, пытались последовать за ней, но они не могли противостоять лучезарной улыбке Ван Була. Когда в них проникла воля радости, они вернулись из состояния ноты заулыбались. Лишившись сил, они камнем рухнули вниз, где остались неподвижно лежать, но на их губах продолжила играть довольная улыбка. При виде этого Ван Буэлэ задумчиво склонил голову на бок, и, в этих горах, казалось крайне причудливым. Иллюзорная сцена из горы леса разделилась на две части между женщиной в чёрном Ван Буэлэ, они были стержнем противоборствующих доменов. В результате их противостояния пространство постоянно искажалось, пение загадочной женщины было необычным, но между ней и Ван Буэлэ всё ещё лежала огромная пропасть. Если бы не отказ Ван Буэлэ от использования магических законов внешнего мира, а точнее настоящей силы, то он бы смог без труда убить женщину в чёрном. Хотя и с просветлением о местном естественном законе, полученным всего за несколько месяцев, это было возможно. Поэтому исход столкновения был очевиден. Практики, прибывшие вместе женщины из города жаждущих слушать один за другим погибали с улыбкой на устах, В деревне подлей горы перемещение возобновилось новой силой. Её жители вне стали затуманиваться. Сообразив, что перемещение вот-вот состоится, женщина в чёрном внезапно вздохнула. Вслед за вздохом прозвучал непросто текст. Мелодия поднялась на несколько тонов. В этом вздохе чувствовались подавленность, ненависть и злоба. Нарастание мелодии, казалось, знаменовало кульминацию песни. «Те, кто должен прийти, не пришли. Те, кто должен здесь быть, отсутствуют». Те, кто должен любить, не любят. С Всплеск ненависти и злобы сделал так, что сформированная из горы сцена обрела материальную оболочку. Как будто здесь появилась настоящая сцена. Вокруг женщины в чёрном возникли таинственные фантомы, которые кружились в прекрасном танце. И тут она, наконец, сделала ещё один шаг навстречу Ван Бууле. Это была необыкновенная волнующая сцена. Вокруг женщины небо потускнело, а вокруг неё завяла вся растительность. В головах людей поднялся невообразимый гул, а потом они один за другим лишались жизни. Улыбка сидящего на вершине горы Ван Буэлэ ни капли не изменилась. Вздох долгое время эхом звучал в его сердце, пока в сознании не возник образ свадебного платья. «Песня, рождённая сердце сердца. Возможное название – свадебное платье». Ван Буэлэ покачал головой и поднялся. Больше он не собирался здесь оставаться, перемещение деревни было уже не остановить. Он был вынужден признать, что без своей силы победить одним магическим законом радости, который он изучал несколько месяцев, у него вряд ли получится. Одним им сокрушить женщину в её текущем состоянии будет крайне трудно. Её ненависть и злоба полностью вплелись в песню, сделав её крайне причудливой. После этого у неё получилась истинная музыка, это наводило на мысль, что она стояла лишь на ступеньку ниже владыки города, жаждущих слушать. С практиком такого калибра он не хотел контактировать дольше необходимого. Даже не взглянув на женщину в чёрном, он зашагал в сторону неба, словно собирался уйти. Но тут глаза его соперницы полыхнули неописуемой ненавистью. Песня внезапно изменилась, больше в ней не было перепадов, оставалась лишь одна нота. Это было подобно рёву, визгу, пронзительному крику. Сцена не могла этого выдержать. От пронзительного звука она с треском раскололась. Чудом выжившие певчи из города, жждущих слушать, оказались не крепче, а один за другим они с души раздирающими воплями погибали. Их разрывало на части, творящиеся разрушения и смерти как будто напитали силой женщина в чёрном, пронзительный крик пробил некий барьер, заставив небо и землю померкнуть. Впервые с момента её появления Ван был позволил эмоциям отразиться на лице. Он остановился и повернул голову, при этом его глаза странно засияли. Это что? «Аура семечка дао!»